Я постучал в дверь Адриана, но не потому, что ожидал какого-нибудь ответа, а скорее, чтобы проверить, не отзовется ли за дверью пустота. Нет, не отзывается. Хотя было темно, как в дальнем уголке ада. Дверь отворилась слишком легко для моего самообладания. Рука моя поползла по стене в поисках выключателя, а по спине уже пол Я не знал, куда он ползёт, но лучше бы ему остановиться. Он не остановился. Я нащупал выключатель и зажег свет. Я моргнул несколько раз и шагнул вперед. Я увидел ее, когда уже почти наступил на тело. Она лежала лицом вниз на полу, как раз между светло-зеленой кушеткой и темно-зеленым кофейным столиком. Я перевернул девушку и увидел лицо нездорового, бледно-лилового цвета. Она была холоднее, чем Маргарита со льдом. В уголках рта были все еще видны пузырьки пены. Глаза были вытаращены, будто она пыталась что-то кому-то сказать. И кто бы это ни был, он уже ушел, а я еще нет. Не то чтобы я хотел остаться. Напротив, я очень хотел немедленно свалить на цыпочках в ритме польки, но заставил себя еще поболтаться вокруг, как незваный гость на вечеринке на одну персону. Адриана была вторым покойником, которого я наблюдал в этом здании за последние две недели. Явление становилось навязчивым. Когда я поднялся и шагнул назад, под левой ногой что-то легонько хрустнуло. Подобрав кусочек, я увидел, что это осколок розового стекла. Я оглядел пол и нашел еще несколько осколков пастельных тонов, которые мне что-то напоминали. О, Господи! Это то, что осталось от бедного несчастного витража Адрианы. Кто-то хорошо постарался расколошматить его к чертовой матери, и вряд ли это был уличный хулиган с бейсбольной битой. Девочка трудилась целую вечность над своим маленьким шедевром, но единственной галереей, увидевшей это творение, оказалась пыльная ложа смерти. Искусство подражает жизни, а жизнь неподражаема нелепо. Такая ситуация, переломленная в лирической синтенции, может выжить слезу из нержавеющего глаза. Я наконец-то взглянул на кофейный столик. Примерно грамм сто кокаина было рассыпано в отчетливо различимых очертаниях слова. Неуклюжие белые буковки на зеленом фоне смутно напоминали каракули ребенка на школьной доске, которая всплывает вместе с другими хрупкими воспоминаниями забытой юности. Но это было написано не ребенком. Только одно слово. Сука. Вот и вся история, сержант. Я не трогал ничего, кроме своего тела, когда пытался ущипнуть себя за руку. Не снится ли мне вся эта лабуда? Нас в комнате было трое. Я, сержант Фокс и труп Адрианы. И я говорил больше всех. «Так что уже поздно, а я хотел бы проверить алиби некоторых граждан, пока след не остыл. Может, утром поговорим?» «Боже, правый, эти кантри-музыканты — это нечто, правда?» — сказал Фокс, подбирая осколок витража носовым платком. «Я больше не кантри-музыкант. Я сейчас в театре», — сказал я, и подарил Фоксу самую дружескую, очаровательную улыбку из того набора, который был в запасе. Он продолжал изучать осколок стекла так, будто это было ключом ко всему, что парень не понимал об этом мире. Может, так оно и было. Со стороны казалось, будто он держит в платке кусочек льда, ожидая, скоро ли он растает. Это напомнило мне последний комментарий Бата Мастерсона по поводу жизни. Он работал спортивным журналистом в Нью-Йоркской Morning Telegraph, а коллеги Бата нашли эту сентенцию на пишущей машинке уже после его смерти. «Я открыл секрет жизни. Это лед. Бедным ребятам он достается зимой, а богатым — летом». В данный момент, очевидно, была очередь бедных, поскольку снаружи было холодно, как на душе у одинокого шамана, а внутри дома 42 по Джейн-стрит невозможно было быть беднее, чем бедная Адриана. Отравлено, сказал Фокс, пройдя по комнате и остановившись у кофейного столика. «Или в перье, или прямо в эту дрянь. Отравленный кокаин. Отрава с отравой». Он посмотрел на слово из четырех букв на поверхности столика. «Мило», — сказал он. «Да, я знал, что вам понравится», — заметил я. «Слушайте, мне уже пора, я забыл покормить кошку». «Ты останешься со мной, приятель», — сказал он. «Мы станем очень дружны, пока это дело не кончится. Если один из нас съест кусок арбуза, другой будет воплевывать семечки». Прежде чем я успел что-нибудь сказать, хотя сказать было особо нечего, в комнату энергично вошел Куперман. Когда он увидел меня, он не мог решить, что делать, ослепнуть или обосраться. Но он быстро оправился». Черт побери, Фокс, этот парень не в самом деле завсегдатый. Чем дольше мы ищем МакГоверна, тем симпатичнее мне становится его дружок. Но я не думаю, что с МакГоверном дело затянется. Во всяком случае, после того, что я услышал от его кляча этажом ниже, я хочу, чтобы вы это послушали». Фотограф и техник уже прибыли и устраивались как дома. Полицейский в форме торчал у дверей. Половина второго ночи. На Адриане были высокие каблуки и рискованное черное негляже типа «Гляди насквозь, да смотри, не ослепни». На ней была также кривая цианистая улыбка. Она не будет торговать сегодня. Сегодня она останется дома навсегда. Синтия сидела на большом мягком кресле МакГоверна и выглядела очень хрупкой. Она плакала, немножко выпивала и не знаю, что еще делала. Фокс навис над ней с одной ногой на радиаторе, который, разумеется, был холодным. Куперман стоял у камина, согреваясь отсутствующим огнем. Я собрал несколько старых газет из персонального архива на который угрожал заблокировать доступ и того малого белого света, что сюда забредал. Взял несколько полежков и действовал как бойскаут. Скоро я уже имел какое-то подобие огня. Он не смог бы согреть сердца или руки бродячих цыган, но по нью-йоркским стандартам это было не так уж и плохо. Я прошел на кухню и налил себе выпить. У Синтии уже было. Фокс и Куперман не пили, они восстанавливали с помощью Синтии последние 24 часа. Ночка, пожалуй, будет длинная. Я продолжал сомневаться, правильно ли мы делаем, что стоим здесь, рассусоливаем промок и Адриану и позволяем Харьку улизнуть. Интересно, оставалась ли Нина в студии последние 24 часа? И был ли Пет занят приготовлением пирожков со свининой или чем-то еще? Все это следовало проверить. А теперь, мисс Флойд, Расскажите-ка нам снова, что случилось прошлой ночью. Куперман задавал вопросы так, будто разговаривал с ребенком. Он никуда не торопился, прямо корни пустил у камина, готовясь к длительной осаде крепости Синтия. Как оказалось, для достижения цели не потребовались орды пехотинцев, баллисты, катапульты или тараны. Крепость уже разваливалась. Снова потекли слезы. Фокс дал ей платок. Надеюсь, что он не забыл достать оттуда осколок стекла. Ну, прошлой ночью мне просто не спалось, сказала Синтия. Было два часа ночи, и я сидела и слушала радио. Пока она говорила, я забрел на маленькую кухню и сделал вид, что шарю в шкафу в поисках выпивки. В укромном уголке нашлось еще два-три пакетика с белоснежным порошком. Я их засунул поглубже с глаз долой и, раз уж заглянул туда, извлек бутылку ирландского виски Бушмил и занялся несложной задачкой типа наливай депей. Да пей. Я понимал, почему Синтия не спалось. У меня самого долгие годы были проблемы со сном. Трудно считать овец, когда шлифуешь дёсны. Я пыталась считать, — Синтия вытирала глаза носовым платком. Я все думала о макговорне. И вдруг дверь открывается, и он появляется на пороге. Когда это было? — спросил Куперман. Около половины третьего утра. Я не могла поверить своим глазам. Я просто не хочу, я не хочу, чтобы он... Слышно было только, как огонь потрескивает в камине. Я прошел на кухню, налил Синтии бренди и, вернувшись, вручил ей. Она взяла его как маленькая девочка, которая получает подарок. «Синтия», — сказал я, — «мы знаем, как много МакГоверн значит для тебя. Если он не виновен, то, что бы ты ни сказала, это только поможет оправдать его. Скажи нам правду. Расскажи, что случилось прошлой ночью». МакГоверн рассчитал время, как обычно, безупречно скверно. Почти две недели он прячется, пока вся полиция Нью-Йорка его ищет, а затем появляется, как по расписанию, в тот самый момент, когда пришли Адриану: Мастерство не пропьешь. Синтия перестала плакать. Она несколько раз шмыгнула и выпила глоточек Бренди. Он все время пил и вел себя очень странно, будто что-то бормотал себе под нос. Мы легли около трех, а когда я проснулась, было 8 часов утра, и его уже не было. Но спала я плохо, вертелась сбоку на бок, как бы в забытии. Я запомнила, что он разговаривал, будто рычал во сне. Он и раньше так делал. Я привыкла, что он разговаривает, но в этот раз я испугалась. «Вы смогли разобрать, что он говорил?» — спросил Куперман. Он как бы ругался и проклинал кого-то. «И?» — спросил Куперман. Молчание. «Что он сказал, мисс Флойд?» — спросил Фокс. У нескольких попугаев, очевидно, стали дыбом и она их старательно разглаживала. «Ну давай, Синтия», — сказал я.